Глава третья. Дронго все-таки заставил себя прыгнуть в эту холодноватую воду. Где-то далеко купались Джерри и ее дочь. Слышался голос Мари Салеро. Бассейн напоминал скорее искусственное озеро. Дронго плыл у другого борта, когда появились югославы, спустившиеся вниз перед ужином. Метар был в легких брюках и рубашке, тогда как его супруга надела платье и взяла с собой легкую куртку. Очевидно, купаться они и не собирались. Подойдя к бассейну, племя порубович уставилась на воду, чуть прищурившись. Возможно, она не очень хорошо видит. Понял Дронга, и наверняка носит очки, хотя почему-то не надевает их при людях. Необычный бассейн, сказала она мужу. Да, восторженно согласился Митар. Его зрение было гораздо лучше, и он разглядел купавшихся с другой стороны Джерри и Клер. Ты не сказал мне, что здесь есть бассейн, заметила женщина. Мы могли бы взять с собой купальные костюмы. Муж оглянулся, посмотрел на торс своей супруги и покачал головой. Хорошо, что не взяли, сказал он. Мы все равно завтра утром улетаем, но мне обязательно купаться сегодня в бассейне. И скупаешься завтра в отеле, когда вернемся. Здравствуйте, сказал Дронго. Он вылез по лестнице и взял большое полотенце. Добрый вечер. На этот раз любезно поздоровался Митар. Мы, кажется, виделись с вами в отеле. Да, улыбнулся Дронга. Я тоже живу в Гранд-Британии. Кажется, это единственный приличный отель в этой стране. Вздохнул Митар. Я не представляю, как они собираются проводить Олимпийские игры и принимать столько гостей, если у них в столице нет хороших отелей. Вы бывший спортсмен? Догадался Дронга. Это было ещё в прошлом веке, засмеялся Митар. Я занимался боксом и немного пятиборьем, а сейчас я член нашего Олимпийского комитета. Поэтому знаю немного проблемы олимпийского движения. Конечно, спортсмены живут в олимпийской деревне, но обычно приезжает столько гостей, что для них нужно как минимум десяток отелей высшей категории. Есть ещё Хилтон, напомнил Дронга. Я думаю, индустрия туризма у греков развита Они справятся. Извините, я не представился. Обычно меня называют Дронга. Дранко? Оживил Митар. Вы из Македонии или из Боснии? Нет, Дронга. Меня называют Дронга. Я не ваш соотечественник, хотя немного понимаю ваш язык. Я так и подумал, мистер Дронга. Митар обратился к своей супруге. А это моя жена, Плема Парубович. Соответственно, я Митар Парубович. Жена изобразила подобие любезности. Она взглянула на искусственную гору, на вишо над бассейном с другой стороны. На вершине горы была установлена вышка. Как все это придумали? – сказала она, снова прищурившись. Митар, идите купаться! – закричал Джерри, подплывая ближе. У племмы вдруг изменилось лицо. По его выражению Дронга понял, что хозяйка подплыла довольно близко. И её чопорная гостья наконец смогла увидеть, в каком именно виде купается Джерри. Мы не взяли купальных костюмов, прокричал в ответ Митар. Он не видел в этом ничего особенного, ему даже нравилась пикантность ситуации. Митар. Зло пробормотала жена, дёрнув его за руку. Мне кажется, здесь становится прохладно. Идём. Но здесь, попытался остановить её супруг. Я сказала, пошли. Строго произнесла она и, повернувшись, первая направилась к дому. Митар посмотрел ей вслед, перевёл взгляд на Джерри, извинился перед Дронга и поспешил за супругой. Дронга смотрел им вслед, улыбаясь. К нему подплыл Леру. Он вылез из бассейна и достал другое полотенце. Без очков у него было более молодое и более строгое лицо. Кто это? спросил он, кивая в сторону уходящих. Кажется, наши югославские гости. "Они", ответил Дронга. Кажется, женщине не понравился вид нашей хозяйки. "Понятно", усмехнулся Мари Слиро. "Не всякая женщина выдержит такое сравнение. Идёмте в джакузи, я его сейчас включу". Они не успели разместиться в джакузи, как рядом оказались две тени. Джерри и её дочь также соскользнули в джакузи, оказавшись рядом. Джерри уселась на выступ рядом с Дронга, случайно задев его ногой. "Извините," Облебнулась она. Кажется, вы не решились плыть в нашу сторону. Я же говорил, что там для меня слишком глубоко, усмехнулся Дронга. По вашему виду не скажешь, что вы такой осторожный, заметила Джерри. Мне говорили, что вы довольно смелый человек. Когда подобные слова говорит красивая женщина, это всегда приятно, но разумный человек понимает, что это всего лишь комплимент. Это только слухи, ответил Дронга. Она подняла руку, спокойно, словно они стояли на приёме, и он был в смокинге, а она в вечернем платье, и словно они были знакомы много лет. Она подняла руку и дотронулась до его груди, там, где был шрам от полученного ранения. Это тоже элемент вашей осторожности, поинтересовалась она. Нет, скорее моей безрассудности, пошутил Дронга. Она убрала руку и рассмеялась. Сидевшие напротив них Клер и Мари Слиру не понимали, почему она смеётся. Из-за шума бурлящей в джакузи воды они не слышали их разговора. И часто вы бываете так безрассудны. Наверное, нет. Иначе таких отметок было бы гораздо больше. Я думала, что безрассудство это часть имиджа любого настоящего мужчины. Не всегда, улыбнулся он. Иногда хочется иметь имидж рассудительного человека. Неужели вы так боитесь показаться экстравагантным, скорее смешным? Моя профессия и так предполагает экстравагантность. Зачем множить сущие без необходимости? Жаль, сказала она. Я и не предполагала, что вы такой предусмотрительный. Джерри поднялась и вышла из джакузи, Дронго вышел следом. С другой стороны поднялись Марислеру и Клэр. Французский консул подошёл к Дронго. Будьте осторожны, усмехнулся он. иначе вы пополните коллекцию её мужчин, а она коллекционирует нас, как бабочек. Дронга промолчал. Он взял свою одежду и оставил полотенце в специальном ящике, куда бросил своё мокрое полотенце и Лиру. Они молча шли по дорожке, оба думали о женщине, с которой только что расстались. Лира достал пачку сигарет, закурил. "Она интересный человек", задумчиво произнёс Дронга. "Взбалмошная стерва". усмехнулся Леру. Она всегда была такой. Не понимаю, как она может жить с таким холодным человеком, как Томас Хаузер. Говорят, что близнецы очень холодные любовники. Не слышал, признался Дронга. Впрочем, я никогда не интересовался этой проблемой. Они вошли в дом. У них есть проблемы друг с другом, спросил Дронга. Мне кажется, что да. В последнее время их брак явно дал трещину. Думаете, что они могут развестись? Поинтересовался Дронго. Не знаю. Слишком велико различие характеров. Наверное, Джерри думала, что сможет адаптироваться, привыкнуть к спокойной жизни. Но недавно она сама сорвалась и поехала в Югославию делать какой-то репортаж о торговле оружием. Томас был очень недоволен. Но он достаточно сдержанный человек, чтобы открыто выражать свое недовольство, даже в присутствии жены. Я встретил их в Цюрихе, откуда летел в Афины. Я случайно оказался в Швейцарии. Там как раз был какой-то европейский семинар. Кажется, между ними тогда произошла размолвка. "Она вам нравится?" спросил Дронга. "А разве может не нравиться такая женщина?" ответил Лиру, докурив сигарету. Он свернул её каким-то особым образом в треугольник и выбросил щелчком в сторону. Уже входя в дом, они увидели двух братьев, беседующих друг с другом в гостиной. Как они похожи, прошептал Лиру. Да, согласился Дронга. Говорят, близнецы умеют чувствовать боль друг друга, и даже если с одним из них, находящимся в другом городе, случается несчастный случай, то со вторым спустя некоторое время происходит то же самое. Я тоже об этом слышал, согласился Лиру. Теперь вы представляете, как трудно Джессике, когда она видит, как братья относятся к Джерри? Мне кажется, что Бэрн женился только потому, что Джессика похожа на Джерри, которую выбрал его старший брат. И Джессика понимает это. Ей можно посочувствовать. К тому же проблема с рождением ребёнка. Она больна? Нет. Кажется, в молодости был неудачный аборт. Она затянула с решением этого вопроса настолько, что потом было поздно и опасно что-либо предпринимать. Джерри посвятила меня в какие-то подробности, но я сейчас их не помню. Леро и Дронго прошли первую комнату и оказались в гостиной. Увидев их, братья прервали беседу. Купались, спросил Бернд. Да, кивнул Леро. У вас великолепный бассейн. Скоро ужин, ровным голосом произнес Томас. Даже голоса у них были похожи. Илена подаст ужин в гостиную. Внизу нужно быть к девяти. Оба брата говорили по-английски одинаково хорошо. Но с характерным немецким акцентом. Дронго и Лиру прошли к лестнице. На площадку второго этажа вышли лорд Стюллер с супругой. Они успели переодеться в легкие светлые костюмы. Вы купались? – спросил лорд Стюллер. – Да, – ответил Дронго. – Здесь удивительный бассейн. Я такого не видел нигде в мире. Это выдумка Джерри, – усмехнулся Стюллер. – Она всем говорит, что украла проект у какой-то голливудской звезды, но мне кажется... что он просто не хочет признаваться в своём авторстве. Вряд ли у кого-нибудь хватило бы фантазии на нечто подобное и денег. Усмехнулся Леру. Я думаю, после ужина мы ещё прогуляемся по острову. Это дом настоящее чудо, вставила Инэс. Фундамент, на котором он стоит, был заложен ещё в XIX веке. Говорят, что раньше этот остров принадлежал самому Аристотелю Амасису. Вы об этом не слышали? Очень интересно. Вежливо заметил Дронга, а потом остров перешёл к братьям Хаузером? Нет, конечно, ответила Инес. Потом его купил известный аргентинский бизнесмен Арландо Гарсиа, и только потом остров перешёл к братьям Хаузером. Кстати, Арландо начал строить эту виллу и почти построил дом, а потом его убили. Перебил жену лорд Столлер. Дорогая, ты напрасно демонстрируешь знание истории этого острова. Самое важное, что в результате всех продаж и покупок остров и дом достались братьям Хаузерам. Я всегда сообщаю только факты, сказала его жена. Арланда был негодяем и получил по заслугам. Рано или поздно его должны были убить. Он был настоящим гангстером. Хватит, Инесс, перебил ее супруг. Сейчас остров принадлежит братьям, и они не любят вспоминать о том, как они его купили. Но зато как мы его перестроили. Джессика, вышедшая из своей спальни, направлялась к ним. Очевидно, она услышала последние слова лорда. Она также успела переодеться. Теперь она была в брюках, в светлой блузке и собрала волосы на затылке, чтобы совсем не походить на Джерри. У вас чудесная вилла. Церемонно поклонился Лиро. Да, но это не наша вилла, сказала Джессика. Она принадлежит Томасу и Джерри. Мы здесь всего лишь гости, как и вы все, господа. Здесь встречаются разные люди. Иногда происходят удивительные встречи. Наверное, как и при Анасисе или при Гарсие. У этого острова есть свои тайны, и он никому их не выдаёт. Ну и хорошо, пробормотал Столлер. Тайны для того и нужны, чтобы о них никто не знал. Ты идёшь, дорогой? спросила Энес, протягивая ему руку. Они пошли по лестнице. Джессика чуть усмехнулась. Опять купались с Джерри? спросила она у Мари Солеру. У вас прекрасный бассейн. ответил француз. И прекрасная хозяйка. едовита добавила Джессика. Она не купалась с вами, топлес. Джерри считает, что у неё идеальная грудь и демонстрирует её всем приезжающим. Неужели она не купалась с вами? Джессика. Начал Болеру. Знаю, всё знаю. отмахнулась молодая женщина. А лучше я пойду вниз. чтобы не мешать вам. До свидания, господа. Не опаздывайте к ужину. Она поспешила отойти от них. Лиру проводила её долгим взглядом. У каждого свои комплексы и свои проблемы, сказал он, обращаясь к Дронга. Леди Столлер очень хорошо знает историю этого острова, улыбнулся Дронга. А Джессика, кажется, немного ревнует к Джерри. Это все замечают. Джессика всего лишь слабая копия Джерри. Надеюсь, вы мне простите это сравнение, сказал Морис Леру. А Инес по матери, Гричанка, они жили на Кипри ещё в 60-е и 70-е годы, до разделения острова. Её отец был англичанином, поэтому она так любит эти острова. Вам здесь тоже нравится? вежливо уточнил Дронга. Да, кивнул Леру. Мне здесь нравится больше, чем во многих других местах. Кажется, Франклин сказал, что у каждого человека две родины, своя собственная и Франция. Я бы ещё добавил и Грецию. Я очень люблю эту страну и её народ. А здесь мне нравится более всего. До свидания. Не опаздывайте к ужину. Дромга кивнул ему на прощание и прошёл в свою комнату. Войдя, он огляделся. Всё было на месте. Если бы здесь побывал чужой, он бы моментально заметил, вещи в порядке. Никто в них не копался. Он подошёл к балкону, и всё-таки здесь был посторонний. Кто-то отодвинул занавеску и прошёл на балкон, а возвращаясь, забыл её закрыть. Так и есть. Здесь побывал кто-то чужой, причём его интересовали не вещи Дронга, а балкон, с которого можно было увидеть бассейн. Дронга посмотрел в сторону других балконов. Рядом с ним разместилось семейство Столлеров. Два других балкона были в другом конце здания. Интересно, Какие апартаменты предпочитает сама Джерри, с видом на море или с видом на бассейн? подумал Дронга, возвращаясь в свою комнату. Ему нужно переодеться к ужину. Выглянув ещё раз с балкона, он заметил, как пожилая женщина в чёрном собирает мокрые полотенца. Очевидно, это была та самая Елена, которая оставалась на острове в качестве прислуги. Женщина собрала полотенца и медленно двинулась в сторону дома. Дронна надел светлый костюм, выбрал голубую сорочку и галстук. Ему не нравилась небрежность в одежде, и он полагал, что к вечернему приёму нельзя являться без галстука, пусть даже на отдалённом острове и в компании несколько экстравагантные хозяйки, какой безусловно была Джерри Хаузер. Он спустился вниз. В гостиной уже стоял накрытый стол. Здесь не было серебра или дорогого фарфора. Но Дронга оценил и изящество расставленной посуды, и украшенный живыми цветами стол. Елена внесла вазу с фруктами, поставив её на небольшой столик, стоявший несколько в стороне от основного стола. В гостиную вошли Томас и Бернд. На запястьях обоих были часы, лишь по ремешкам которых можно было отличить братьев. Старший носил кожаный ремешок, а Бернд золотой. Хорошо, что они хоть так отличаются друг от друга, иначе жёны могли бы их перепутать, подумал Дронга. Клэр вошла позже всех. Она была в длинном голубом платье, несколько старомодном для девушки. Очевидно, она надевала его с некоторым вызовом, так как войдя в гостиную, ни с кем не поздоровалась, а лишь кивнув Джессике, прошла к столу. Все принялись рассаживаться за столом, когда выяснилось, что Джерри ещё нет. Елена, позовите Джерри, ровным голосом попросил Томас Хаузер. Мы уже собрались и ждём, когда она наконец появится. Я уже здесь, крикнула, входя в гостиную Джерри. Все невольно обернулись. Она надела короткое зелёное платье, которое так выгодно подчёркивало стройность её ног, и также собрала волосы, как Джессика. Увидев входящую Джерри, Джессика побледнела. И решительным жестом сорвала заколки, распустив волосы. Тебе так больше идёт, спокойно сказала Джерри, проходя мимо неё. Джессика вспыхнула, но ничего не сказала. С правой стороны сидели Томас Хаузер, Джерри, Мари Слиру, Дронга и Клер. С левой Бернд и Джессика, супруги Столлер и Парубовичи. 11 человек разместившиеся за длинным столом. смотрели друг на друга. В отличие от вечерних приёмов, где спиртное разносят официанты, все бутылки были составлены в конце стола, и каждый мог выбрать себе напиток. Большинство сидевших за столом предпочитали местное тёмное вино, и лишь несколько человек выбрали чилийское белое вино, которое очень нравилось лорду Столлеру. Вместе с ним такое вино пили братья Хаузеры и Джессика. Элина подавала к столу закуски. Это были блюда средиземноморской кухни: греческий салат, оливки, маслины, холодная ветчина, нарезанная ломтиками холодная свинина. После этого Елена подала несколько рыбных блюд. Сначала это были устрицы и креветки, затем обжаренные в прованском масле окунь и амары, запеченные в тесте, и, наконец, тонко нарезанные куски лосося, приготовленного на гриле со спаржей. Доставлены сюда, очевидно, из Южной Германии специально для братьев, отдававших предпочтение этому продукту. Обстановка была непринуждённая, почти домашняя. Морис Леро рассказал несколько смешных историй о дипломатах, попадающих в сложные положения в различных странах Африки и Азии. Лорд Столлер вспомнил последний английский анекдот, заставивший покраснеть женщин и развеселивший мужчин. При этом каждый из присутствующих смеялся по-своему. Столлер громко и весело. Митар Поробович краснея от смеха до слёз. Дронга и Мари Слиру смеялись достаточно спокойно. Братья Хаузера только улыбались, но очевидно для них это был предел веселья. Женщины также реагировали по-разному. Джерри смеялась громко, словно стараясь привлечь к себе внимание всех. Джессика вторила ей, но чуть тише. Леди Стюллер лишь улыбалась. Племопорубович часто не понимавший английской речи только растерянно улыбалась. А вот Клэр почти не смеялась и не реагировала на сальные шутки мужчин. Опустив голову, она ужинала, не обращая внимания на окружавших ее людей. Но Дронго, сидевший рядом с ней, заметил, что она почти не ест, едва при тронувшись к блюду из устриц. и выдавив на них гораздо больше лимонного сока, чем было необходимо. Подошедшая Елена покачала головой и забрала у девушки тарелку, поставив вместо нее чистую. Ужин продолжался под рассказ Толлера о его приключениях на охоте в Кении. Лорд с удовольствием говорил о незабываемых впечатлениях, оставшихся после поездки. И вы, как всегда, были на высоте? на смешливо спросила Джерри. Да. сказал ничуть не смутившийся Столлер. Я умею обращаться с оружием. А вашей страсти известно всей Европе, саркастически заметила Джерри. Я не знал, что вся Европа интересуется моей особой, улыбнувшись, парировал лорд. Зато репортажи Джерри читают во всём мире, вставил Леру. Я был в Америке, когда там вышел журнал с описанием её приключений в Югославии. Это была сенсация. Джерри любит опасные приключения, заметил Бернд, взглянув на жену брата. Надеюсь, что еще не отвыкла от них в вашей семье, пробормотала Джерри. Лорд Стюллер рассказывал об охоте. Холодно напомнил Томас, вы его перебили. Дронга взглянул на Джерри. Она закусила губу, но промолчала. Елена принесла следующее блюдо. Вино разливалось в полном молчании. Чтобы нарушить звенящую тишину, Лиру начал рассказывать смешной эпизод, случившийся с одним из сотрудников Министерства иностранных дел, который отправил курьера в посольство другой страны. Все вежливо улыбались. "А вы, мистер Дронга, действительно расследуете преступления?" спросила Джессика. "Иногда расследую", ответил Дронга. "Но не так часто, как вам кажется. Хотя с другой стороны, вся наша жизнь один сплошной детектив". И в каждой семье есть свои скелеты в шкафу. Не следует только доставать их оттуда. Тогда нужно запереть шкаф и выбросить ключ, предложила Джессика. Это не всегда получается, ответил Дронга. Он видел, как задумчиво смотрит на него Джерри. Ожин был восхитительным. Елена действительно была отменной кухаркой. После ужина она принесла два кувшина лёгкого белого вина, и мужчины поднялись, чтобы выкурить сигареты. Впрочем, здесь курили почти все, кроме Дронга и Инес Столлер. Однако из уважения к ним все остальные вышли из-за стола. Когда Джерри поднималась, Джессика, очевидно, решив демонстративно не выходить из-за стола, отказалась от сигарет, оставшись сидеть с гостями. Он не курит, тихо спросила Джерри у Мариса Лиру. И не пьёт, также тихо ответил француз. И вообще, на твоём месте Я был бы немного поспокойней. Не нужно так демонстрировать своё негативное отношение к укладу вашей семьи. Уч, что твой умный совет, сказала Джерри. Дронга, сидевший спиной к ним, слышал этот короткий разговор. Он вообще хорошо слышал, и это было одним из его действительных достоинств. Кроме того, у него было отменное зрение, и несмотря на многие часы, проведённые у компьютера, Дронга никогда не надевал очки. И вы нашли много убийц, не успокаивалась Джессика. Ей явно доставляло удовольствие то обстоятельство, что гость-интеллектуал беседовал с ней, а не с Джерри. "Нет", честно признал Садронга. "Наверное, не больше 10 или 15, я не считал. Я не специалист по раскрытию преступлений. Скорее, я эксперт-аналитик по общим проблемам, в том числе и по проблемам человеческих отношений". Но вы раскрыли столько преступлений, не унималась Джессика. Иногда это бывает случайно, ответил Дронга. Иногда мне везёт. Очень часто это результат моих наблюдений. Просто люди отучились наблюдать и делать выводы из увиденного, поэтому никакой особой моей заслуги здесь нет. Мистер Дронга один из самых известных экспертов в мире, дорогая, сказал Бернд, подходя к жене. И он не хочет нам ничего рассказать. Капризно произнесла Джессика. Он часто расследует политические преступления, объяснил ей муж. А в подобных вопросах нужно соблюдать некую тайную секретность, иначе нельзя работать. В таком случае мистер Дронго еще и секретный агент, восхитилась Джессика. Почти как Джеймс Бонд. Ни в коем случае, сразу запротестовал Дронго. Он работает на государство, а я всего лишь частный эксперт. Это совершенно разные вещи. Елена принесла сладости и расставила их на столе. Сначала она внесла пирог, румяная корочка которого была украшена миндалём, затем маленькие шарики, приготовленные в молоке на меду с грецкими орехами. Затем она принесла чашечки с кофе, и все вернулись к столу. "Я очень люблю эти сладости", сказала Инэс Толлер, и в этот момент её супруг, отпивший кофе из чашки, вдруг поперхнулся, закашлял. Чашка упала у него из рук. Что с тобой? закричала Инэс. Все обернулись в сторону лорда. Он побогровел, посинел и хватал воздух губами. Чашка отлетела в сторону. Елена, находившаяся на другом конце гостиной, испуганно охнула. Томас Хаузер бросился к гостю. Лорд хватал руками воздух, пытаясь сохранить равновесие. Помогите ему! крикнул Дронга. Он задыхается. Нужно, чтобы его вырвало. Поверните его. Он подбежал к несчастному и отвернул его от стола. Столлер наклонился, ещё два раза кашлянул. Дайте какое-нибудь блюдо, крикнула Инес, но было уже поздно. Столлера вырвало один раз, другой. Он трясся всем телом. Ему было так плохо, что Томас Хаузер и Дронга вынуждены были поддерживать его с двух сторон. Он едва держался на ногах, и наконец тело лорда обмякло. Положите его на диван, суетился Мари Слиро, взбивая подушки. Инес, изумлённо глядевшая на мужа, всё ещё находилась в состоянии некой прострации и не понимала, что ей нужно делать. Принеси тряпку, крикнула Инес Илени. Принеси тряпку и убери ковёр. Я думаю, что его не очистить, сказал меланхолично Бернд. Джеррив взглянула на него бешенными глазами. "В такой момент ты думаешь о ковре? Я думаю, что его не нужно чистить", пояснил Бернд. "Его нужно унести отсюда". Елена уже несла мокрую тряпку. Бернд посмотрел на неё и покачал головой, но та уже тёрла ковёр, собирая отвратительную жижу в небольшую глубокую тарелку. "Мне сейчас будет плохо", простонала Джессика. "Мистер Столлер, крикнул Дронга. Мистер Столлер, вы меня слышите? Несчастный был белого цвета, но всё ещё в сознании. Открыв глаза, он тихо ответил: "Да, я вас слышу". "Что случилось?" спросил Дронга. "Что случилось? Вы помните, что с вами случилось?" "Кофе", вдруг отчётливо сказал лорд. "Мой кофе". Все посмотрели на столик, где стояла его чашка. Елена замерла с мокрой тряпкой в руках. Дронга подошёл к столу, наклонился и понюхал чашку, не дотрагиваясь до неё рукой. Затем понюхал остатки кофе. Резкий запах не оставлял сомнений. Лорда пытались отравить раствором синильной кислоты. Очевидно, её было не так много, чтобы убить несчастного, но оказалось достаточно, чтобы вызвать у него такие мучительные спазмы. Вы много выпили? спросил Дронга, поворачиваясь к лорду. Нет. Выдохнул он только один, только один глоток. Это вас спасло, сказал Дронга. Иначе мы бы сейчас не разговаривали. Поздравляю, мистер Столлер, вы чудом остались в живых. Не может быть, Инес посмотрела на всех. Такого не может быть. Кто хотел его убить? Что было в кофе? Что там было? Она бросилась к стоявшей на коленях Илени. Это ты, закричала Инес. Ты хотела его отравить? "Успокойтесь, миссис Столлер", посоветовал Томас Хаузер. "Мы разберёмся. Возможно, Елена перепутала и положила в чашку вашего мужа нечто другое, вызвавшее подобное осложнение". "Нет!" крикнула потрясённая Елена. Она не говорила по-английски, но поняла, что именно её обвиняют в случившемся. "Я ничего не делала!" крикнула она по-гречески. "Честное слово, клянусь Богом, Я всем заваривала кофе одновременно, можете проверить на кухне. Лиру перевел ее слова на английский. Очевидно, кроме него греческий язык также понимал и Бернд Хаузер. Именно поэтому он кивнул головой еще до того, как французский консул перевел слова Элены. Обязательно проверим, сказал Бернд. Вы готовы сдать своего человека, как только чувствуете опасность? презрительно заметила Джерри. Таково благородство Хаузера. Джерри, сейчас не время для дискуссий, вдруг строго сказал Томас Хаузер. Я думаю, ты понимаешь, что здесь произошло. Нашего гостя, лорда Александра Столлера, чуть не убили. Мы обязаны проверить и установить, каким образом в чашку лорда попал яд, которым его хотели отравить. И, конечно, мы должны выяснить, кто это сделал.